Глава первая. Двадцать лет спустя. Дозорная вышка заставы Мелисендис выделялась на фоне оранжевого неба. Солнце садилось, озаряя лицо Айлит, и она опустила капюшон ниже, прикрывая глаза и гоня коня рысью. Девушка была рада покончить с этим днем. Неужели прошел всего день? Прошептала она. Холодный осенний ветер хлестал ее лицо, унося голос в сгущающиеся сумерки. Винатрик споежилась. Тело вдруг ужасно устало, и она боялась, что упадет с седла на тропе, не добравшись до заставы. Если бы она знала, каким будет первый день службы в водах ранее, то не убежала бы из дома. Не ослушалась бы Холлис. Она не посмела бы предстать перед золотым принцем. Что за безумие заставило ее подумать, будто она хотела эту работу? Копыта стучали по тропе за ней. Террин, винатор Дубалафр, тоже возвращался из их маленького приключения у великого барьера. Айлетт села прямее, не желая, чтобы опущенные плечи или голова выдали ее усталость. Она не хотела давать Террину повод думать, что у него было какое-то преимущество над ней. Они оба выжили в ведьмином лесу, работая вместе. Но это не означало, что стали друзьями или товарищами. Они были соперниками, почти врагами. После трех месяцев на службе тут золотой принц выберет только одного из них на место винатора до Винсента в Мелисендисе. Второй отправится домой. Айлет не могла проиграть. От одной этой мысли она поежилась. Винатор Террин просто вернется в каструм Брекер, где вскоре получит задание в Периньоне или в другом королевстве. Но Айлит ей некуда было идти. Ее не представляли официально в Каструме. Она не ждала, что найдет там себе место. Что еще у нее было? Приползти, стыдясь к ногам Холлис и молить о прощении и о старой работе? Вернуться к старой работе помощницы, которую она давно уже переросла, и больше не будет ответственности, не будет приключений, не будет охоты. И это зная, что Холлис управляла ее разумом, воспоминаниями. Нет, она не могла вернуться. Хотя в сердце было больно, девушка знала, та дверь была закрыта. Навеки. Винатрикс сосредоточилась на башне заставы впереди. В ней росла решимость, будто дерево, корни которого погружались все глубже. Она переживет это состязание, докажет свою ценность принцу. Она займет место в Малисендисе. Она уже столкнулась с ведьминым лесом и выжила. Она билась с салами дьяволами и уцелела. Что еще хуже могло ее тут ждать? Хотела ли Винатрикс это спрашивать? А знать ответ? Нет. Айлет покачала головой под капюшоном. Теперь нужно стремиться только к одной цели – ванная. От нее воняло кровью, гнилью и заразой. Хуже того, от нее воняло обливисом, воздухом прибежища. Запах пропитал ее кожу, ее волосы. Он словно вылетал из пор. Покрыл зубы слоем слизи. Она была покрыта этим с головы до пят, и она вдыхала это. Винатрих сказалось, что на ней толстая корка зла. Да, все по порядку. Ванная. И если она будет быстрой и проберется через врата в здание первой, то сможет занять медную ванну раньше, чем винатор Террин. Он был в таком же гадком состоянии, после их побега из ведьминого леса. Но он мог постоять у двери и дождаться, пока девушка отмоется у огня. Айлет гнала коня по каменистой долине, где находилась застава Мелисендис. Застава выглядела знакомо. Была построена в том же стиле, что и Гилан-Лок, где она провела 10 лет как ученица. Башня тянулась на три этажа над пейзажем, высокая деревянная стена окружала приземистые здания. Крепость была небольшой, но прочной, там могли уместиться не больше четырех или пяти эвандерианцев за раз. А теперь всего двое, ведь ожидалась война, а эвандерианцев и так было немного. Беспокойство покалывало разум Айлит, пока она приближалась к вратам. Когда они прибыли прошлой ночью, застава была полна чар -ловушек. некоторые могли убить, другие были просто помехой. Несколько винатрикс нашла и обезвредила, и знала: тревогу нельзя игнорировать, ведь что-то в Малиссендисе ощущалось. Чувствовалось, как выжидание. ожидании: Лоранта! заговорила она в голове. Только далекий гул чера песни ответил, и она скривилась, вспомнив. Она подавила тень после того, как использовала днем много сил. Призвать ее теперь. Тревога, которую она ощущала, была поводом вытащить вокас и развеять чары подавления, вызвать Лоранту. Но это заберет много сил, и вдруг она поняла с глухим стуком сердца, что у нее не было вокаса. Ведьма ветра украла ее костяные флейты, пока она лежала парализованная, на алтаре, в разрушенном храме. У Айлит не было ни флейт, ни ядов, ни скорпионы. Какой винатрикс она была!» Винат Артерин почти догнал ее. Айлет слышала, как копыта его лошади застучали по камням. Он начал спуск в долину. Ей нужно было поспешить, если она хотела попасть в ванну первой. Стиснув зубы, Айлет погнала коня к воротам. Проклятия не атаковали ее, и все было тихо с этой стороны стены. Ощущение выжидания не пропадало. Она спешилась, потянулась к чехлу от ножа на поясе по привычке, подходя к месту в стене, где прятался тайный механизм, открывающий ворота снаружи. Ее пальцы искали, и после пары минут в сгущающихся тенях вечера нашли зацепку и повернули. Врата открылись, зловеще тихо. Лучше бы они скрипнули, было бы спокойнее. Винатрикс смотрела на вход, искала нож, которого не было в чехле, Потом провела коня через ворота и застыла. Ядовитый дротик замер в дюйме от ее правого уха, осторожно сдвигая красный капюшон. Дорогуша, я полагаю, что ты сестра из моего ордена, сказал медовый голос из тьмы. И я был бы несказанно рад встретить тебя с распростертыми объятиями, как брат. Но я не могу различить, цвет твоего капюшона под грязью. Так что тебе придется меня убедить. Айлит, насколько могла, скосила глаза вправо. В темноте и без помощи Лоранты она не видела и не ощущала запах яда, который был так близко к ее коже. Что-то зловещее под этими сладкими словами говорило ей, что это была нежная смерть. Ее горло сжалось, и она застыла, Едва дыша. — Я Айлит Винатрикс Дифироса, — выдавила она из себя. — Я Эвандрианка из Ордена. Вы можете верить мне? — О, расслабься, милая. Дротик пропал, край капюшона вернулся на место. Фигура справа подошла к ней, опустив Скорпиону на правой руке и разружив ее. — Я слышу чаропесни, играющие в тебе. Если ты не Винатрикс... Орден стал хуже хранить тайны, что значит, что мы все равно обречены. Так что можешь заходить. Айлет взглянула на него. Перед ней стоял со странной и даже теплой улыбкой на лице мужчина лет за тридцать, приземистый, крепкий, не такой высокий, как она. Потрепанная бородка окружала его подбородок и губу. Бледная щетина виднелась на щеках, видимо, от дней в пути. Винатор. — Винатор там? – спросила Айлит. Сердце колотилось, словно готовилось к бою, но она не была в опасности. Или была? — Да, это я, — кивнул мужчина, оглядывая ее форму взглядом. — Богиня, спаси! Ты выглядишь так, словно нырнула головой вперед в свинарник. А пахнешь еще хуже. Ты что, гонялась за одержимой тенью свиньей, пока меня не было? Тогда лучше ты, чем я. Он поежился, скривив губы, словно боялся, что его стошнит. Но золотой принц, видимо, посчитал, что ты чудесно, судя по письму, которое я нашел у себя на столе. Признаюсь, я ожидал кого-то другого, судя по недавнему письму Винатора Доминуса. Терин, Конечно, он ждал Террина. Протеже Винатора Доминуса, выбранный для пустого поста в Миллисендисе. Айлит мутила от этой мысли. Но не винатор Доминус решал, кого назначить. Только золотой принц решит исход состязания. Принц, чью жизнь она спасла пару дней назад. У нее был шанс. Небольшой, но это было уже что-то. Айлит услышала, как конь Террина приближается к ней. Она выпрямилась, изобразила строгость на грязном лице. «Я не знаю о послании от Доминуса», — сказала она. Решив не отступать в разговоре. «Я Айлет Дефироса, и это мое...» «Это мы прошли. Но не ясно, почему ты покрыта грязью, кровью и навозом от твоей милой головы до впечатляюще больших ступней. За этим есть история, я полагаю, но не знаю, стоит ли ее слушать». Айлет сглотнула. «Я ходила за...» «А стойка? Кто тут?» Винатор Дутам обошел Айлит и снова поднял Скорпиону, готовый стрелять. — Встань и назовись! — крикнул он в ночь. — Эта штука хоть заряжена? — прогудел голос Террина. Айлет моргнула. Не так она ответила бы на такой приказ. Винатор Дутам лишь фыркнул, опустил руку и снова разоружил Скорпиону. — Конечно, заряжена. Я знаю, что нельзя направлять оружие на возможного врага, идущего из теней. И чем заряжена? Кое-чем. Моего изобретения. Если уколет, будешь чихать два часа подряд. Я бы посмотрел, как ты при этом будешь сражаться. Айлит хмурясь смотрел на странного винатора, пытаясь понять, он шутит или нет. Было невозможно понять. Тот приподнимал бровь, кривил губы сарказмом, но мог быть опаснее, возможно, даже безумнее. Она заметила блеск в глазу, что был ближе к ней. Этот блеск мог быть следом тени винатора, а совсем не признаком веселья. Винатор дутам отошел от ворот, позволяя Террину въехать и спешиться. А потом закрыл за ним ворота. Террин спрыгнул с лошади, его плащ развивался. Старый винатор завопил, закрыв ладонью нос. «Да что это такое? Ты воняешь не лучше дифиросы. Вы что, бились в грязи? Это обряд инициации? Я тут такого не потерплю, мальчик мой. Ты уже не в каструме, помни это. И что ты тут делаешь?» Террин хмуро смотрел на него из тени капюшона. «Я пришел представить свою кандидатуру золотому принцу». «Мне дали понять...» Что пост был почти твоим, ответил Дутам. Но ты в обществе Дефироссе, и, судя по письму Золотого принца, оставленному на столе кем-то из вас, вы будете три месяца состязаться за это место. Все так и есть. Террин взглянул на Айлит и холодно поднял голову. Да! Видатор пригляделся к Айлит, потом к Терену. Интересно. Кто сможет угадать прихоти королевичей? Он тряхнул головой и отмахнулся. Неважно. Объясни, почему ты такой грязный. Мы были за великим барьером. Ответил сразу же Террин. Даже в полумраке Айлет увидела, как побледнел винатор Дутам. Он приподнял вторую бровь, губы перестали кривиться, рот приоткрылся. За барьером? Выдохнул он. Мышца на его щеке странно дергалась, и винатор тряхнул головой, посмотрев на Айлит. Оба! Она кивнула. Принц Герард попросил нас понять, что случилось с винатором Дувинсентом. Прошло время с его исчезновения и. Шесть недель. Айлит не знала, как продолжить. Винатор глядел на нее, удерживал ее взгляд так пристально, ей стало неприятно. Шесть недель, сказал он ровно, с исчезновения Неймы. И принц не подумал, что я пытался найти своего потерянного брата по охоте. Он верит, что я не справляюсь. Нет, встрял Терин. Он просто переживает, что вы загружены делами, ведь водохран огромен. Он хотел, ду да там поднял руку, чтобы не хотел наш уважаемый золотой принц сказал Винатор, помрачнев, с ноткой язвительности на лице. Он не думал, что двое детей отправятся голопом за великий барьер. Винатор посмотрел на них, окинув каждого взглядом, хотя это точно было весело, и быстро пошел вперед. Аилет Стери нам пришлось расступиться, чтобы он прошел между ними. Фу! проворчал он по пути, махая рукой перед лицом. Вы не войдете в мой дом. «Во дворе есть колодец и ведро. Я брошу мыло из окна, а вы помоетесь, а уже потом подойдете к двери дома. Ясно, дети?» Он пересек двор, оставив Террина и Айлет, глядеть ему вслед, пока не открыл дверь, прошел внутрь и захлопнул ее. Через пару мгновений снаряд вылетел в окно. Видимо, обещанное мыло. Айлет повернулась к Терину, Тот не смотрел на нее. «У нас есть ведро», — сказала она. Он не ответил. «И открытый двор», — добавила она. Она смотрела, как он сглотнул, потом скрестила руки. «И что ты предлагаешь, Винатор Дубалафр?» «Я». Террин снова сглотнул и забрал у нее по воде коня. «Я уведу лошадей». Он не взглянул на нее, потянул за собой свою лошадь, а потом и ее коня. И ушел к конюшне.